Глава 21. Судья и четверо помощников попадают в западню. Опасный преступник арестован в собственном особняке. Раздались отчаянные крики, Мажун и Дзяо Тай, неистово ругаясь с бешеной энергии, шарили пальцами по гладким стенам бронзового купола. Даогань громогласно сокрушался, кляня себя за глупую ошибку. «Тихо!» Офиакнул судья Ди. Времени мало. Слушайте внимательно. Нам никогда не удастся поднять этот проклятый колокол изнутри. Надо попробовать сдвинуть, подтолкнуть его как-то на полметра. Тогда он частично свисется над плитой и образуется щель, через которую мы сможем выбраться. А Угловые колонны нам не помешают, хриплым голосом спросил Мажон. Не знаю, отрывисто ответил судья. Но даже небольшое отверстие не даст нам хотя бы задохнуться. Погасите светильники. Дым съедает воздух, а у нас его и так немного. Не разговаривать. Раздевайтесь и за работу. Судья швырнул на землю свою шапочку и разделся догола, нащупав правой ногой опору в трещине между камнями плиты. Он уперся спиной в стену и поднажал на колокол. Другие последовали его примеру. Дышать становилось все труднее. Наконец колокол слегка подвинулся. Он сместился лишь на несколько сантиметров, но теперь они знали точно, что заняты не пустым делом и удвоили усилия. Никто из них уже не помнил, как долго они бьются в своей бронзовой темнице, пот стекал с них ручьями, они судорожно глотали отвратительный воздух, разъедавший лёгкие. Советник Хун первый свалился без сил. Он рухнул на пол в тот самый миг, когда Колокол отчаянным рывком всех пятерых выдвинулся за край плиты. У основания колокола образовался небольшой просвет в форме полумесяца, и в темницу ворвалась струя свежего воздуха. Судья Ди подтащил советника к щели, чтобы тому было легче дышать. Затем все собрались силами, чтобы сделать ещё одну попытку. Колокол ещё больше свиселся над краем плиты, но вновь образовавшийся просвет не пролез бы даже ребёнок. Они толкали ещё и ещё на пределе иссякающих сил, но всё напрасно. Очевидно, колокол упёрся в одну из колонн. Неожиданно Догань присел и свесил ноги в проём. Он явно решился пролезть. Острый камень исцарапал ему всю спину, но он не сдавался. Наконец, ему удалось просунуть плечи и спрыгнуть вниз на траву. Вскоре в проеме показалась пика. Теперь Ма Жун и Дзяо Тай слегка развернули колокол, и просвет оказался достаточно большим, чтобы спустить Хуна, за которым последовали судья и двое помощников. Совершенно обессилевшие, они прилегли в кустах. Но судья Ди... Довольно скоро поднялся и подошел к лежавшему советнику. Послушав его пульс, он сказал «Ма-жуну и дзяо-таю». «Давайте отнесем его к лотосовому пруду и смочим ему лоб и грудь. Не позволяйте ему вставать, пока он совсем не придет в себя». Обернувшись, судья увидел, что позади склонился Дао-гань, и бьётся головой о землю. Вставай, дружище, сказал судья. Пусть это послужит тебе уроком. Теперь ты убедился, что случается, если не выполнять мои приказания, которые, как правило, хорошо продуманы. Ладно, пошли посмотрим, как нашему потенциальному убийце удалось выбить из-под колокола каменную подпорку. В одной набедренной повязке судья Див забрался на плиту, за ним смиренно последовал Даогань. Они сразу поняли, как это было проделано. Покушавшийся взял одну из пик, которыми они поднимали колокол, и засунул её за подпорку. Острие пики он завел за ближайшую колонну, используя пику как рычаг, он сумел вытолкнуть каменную тумбу из-под обода. Объяснив для себя случившееся, судья и Даогань взяли светильники и прошли в третий двор. Они осмотрели железную дверь и заметили, что полоски бумаги, наклеенные Даоганем, порваны — Это под итожил судья Ди, ясное доказательство того, что преступник Линь Фань. Он открыл дверь изнутри и незаметно пошёл за нами по пятам в первый двор. Он следил за нами, пока мы поднимали колокол, и когда заметил, что все мы залезли внутрь, решил, что это удобный случай навсегда покончить с нами. Судья осмотрелся по сторонам. А теперь вернёмся, сказал он. Посмотрим. Как там советник Хун? Когда они подошли, советник уже пришёл в сознание. Увидев судью, он хотел было встать, но судья велел ему лежать. Он пощупал его пульс и мягко произнёс: "Не двигайтесь, советник, лежите, отдыхайте и ждите стражников". Судья повернулся к Даоганю: "Беги к квартальному, скажи, чтоб шёл сюда со своими людьми. Пусть пошлёт одного конного" в суд и вызови 20 моих стражников они должны незамедлительно прибыть сюда с парой насилок когда передашь мои распоряжения дао гони беги со всех ног в ближайшую аптеку ты весь в крови Доугань умчался. Тем временем Мажун достал из-под колокола колёшапчку и одежду судьи, он стряхнул с них пыль и протянул судье, чтобы тот оделся. Судья Ди покачал головой. К удивлению Мажуна, Он надел лишь нижнюю одежду, и закатал рукава, обнажив мускулистые предплечья, повязал пояс. Растрепав длинную бороду, он разделил её на две пряди, перекинул за плечи и связал сзади на шее. Мажун, критическим взглядом рассмотрев судью, решил, что хотя у него и есть лишний вес, но в поединке это был бы нелёгкий соперник. Когда судья завершил свои приготовления, связав волосы платком на затылке, он сказал Мажуну: "Надеюсь, меня нельзя" С честь мстительным, но этот Линь-Фань хотел обречь нас на жестокую смерть. Если б мы не сдвинули колокол за край плиты, в анналах Пуя начислилось бы еще одно загадочное исчезновение. Не могу отказать себе в удовольствии собственноручно арестовать Линь-Фаня. Надеюсь, он окажет сопротивление. Обернувшись к Дзяотаю, судья добавил: "Ты останешься здесь с советником. Когда явятся стражи, пусть сдвинут колокол на прежнее место. Кости соберите и уложите в короб. Затем аккуратно просейте всю землю с плиты под колоколом для обнаружения новых улик". Вместе с мажуном он вышел из храма через боковую дверь. Пройдя лабиринтом узких улочек, Мажун нашел центральные ворота особняка линь Фаня. Рядом на посту стояло четверо конных стражей. Судья Ди остался позади, а Мажун вышел вперед и прошептал на ухо старшему стражнику свои указания тот кивнул и постучал в ворота. Когда открылся глазок, стражник зарычал привратнику: "Открывай дверь да поскорее, к вам забрался грабитель, бездельник. Что бы твои хозяева делали без нас, бдительных стражей? Открывай же пока вор не сбежал со своей добычи". Когда привратник открыл двойную дверь, Мажун проскочил внутрь и схватил его за горло. Он зажал ему рот ладонью и держал его, пока стражи не скрутили привратника и не заткнули ему рот кляпом. Затем судья Ди и Мажун ворвались на территорию особняка. В двух внутренних дворах было безлюдно. Казалось, никто не собирался им препятствовать. В третьем дворе из тени неожиданно выступил управляющий, линь Фаня, судья Ди рявкнул. По приказу суда ты арестован. Управляющий схватился за пояс, в лунном свете блеснуло длинное лезвие ножа, ма... Жун приготовился наскочить на него, но оказался недостаточно проворным. Судья уже нанес управляющему смертельный удар кулаком в грудь, и тот со сдавленным хрипом отшатнулся. После еще одного удара судьи, нанесенного снизу в подбородок, голова управляющего с размаху ударилась о плиты. Он так и остался лежать без движения. Пока Мажон искал упавший нож, судья побежал в последний двор. Только одно, обтянутое бумагой окно светилось желтоватым светом. Мажон подоспел, когда судья уже вышибал дверь. Они оказались в маленькой, но изящной спальне, освещённой шёлковым фонарём на резной подставке чёрного дерева. Справа стояла кровать, а слева — украшенный тонкой резьбой туалетный столик с двумя зажженными свечами. Линь Фань в халате из тонкого белого шелка сидел за столом спиной к двери, и судья Ди резко развернул его. Линфайн смотрел на него в немом ужасе, он и не пытался сопротивляться. Его бледное лицо было искажено, на лбу виднелась глубокая царапина, когда ворвался судья, он как раз накладывал масть. На левом незакрытом халатом плече теменили огромные синяки. Разочарованный тем, что его противник оказался в таком плачевном состоянии, судья Угрюмо произнёс: "Ты арестован, Линь Фань, вставай, тебя немедленно доставят в суд". Линь Фань молчал. Он медленно встал со стула. Мажун, стоявший в центре комнаты, снял с пояса тонкую цепь, чтобы связать ею Линь Фаня. Внезапно Линь Фань схватился правой рукой за шелковый шнур, свисавший слева от столика. Судья Ди на выпаде силой ударил его в подбородок, и Линь Фань отлетел к стене. При этом он не выпустил шнура и уже без сознания, оседая на пол, продолжал тянуть его на себя. Тут судья услышал возглас за спиной. Он обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как Мажун проваливается вниз. Под ним раскрылся тайный люк. Судья схватил его за шиворот, не дав ему упасть в развершуюся черную пропасть, и вытащил наверх. А тайный люк, с откидывающейся на петлях крышкой, был метра полтора шириной. Он открывал взору крутую каменную лестницу, уходившую во тьму. Тебе повезло, мажон заметил судья Ди, стоял бы ты в самом центре этой штуковины, наверняка бы ноги переломал, а каменные ступени Осмотрев туалетный столик, судья обнаружил справа ещё один шёлковый шнур. Он потянул за него, и потайной люк стал медленно закрываться. Раздался щелчок, и пол снова выровнялся. Не люблю бить раненных, сказал судья, показывая на растянувшегося Линь Фаня. Но если б я не сбил его с ног, кто знает, какие бы сюрпризы он нам ещё преподнёс. Это был безупречный удар, ваша светлость, с жаром похвалил Мажон. Интересно, однако, откуда у него синяки на плече и эта рана на лбу. Похоже, сегодня он уже был в переделке. Со временем мы и это выясним, сказал судья Ди. А сейчас покрепче свяжи Леньфаня и его управляющего, позови стражников, стоящих у ворот, и обыщи особняк. Всех слуг, которые вам попадутся, арестуйте, а потом доставьте в суд. Я же обследую этот потайной ход. Мажун склонился над Леньфанем, судья Дим Потянув за шнур снова, открыл люк и, взяв со стола горящую свечу, спустился по лестнице. Пройдя десяток крутых ступеней, судья оказался в узком коридоре. Подняв свечу, он заметил слева каменную плиту, Чёрная вода подступала к двум широким ступеням под низкой каменной аркой в стене. Справа коридор упирался в большую железную дверь со сложным замком. Он поднялся по лестнице и высунувшись из люка, крикнул мажоно: "Там внизу запертая дверь должна быть та самая, которую мы пытались открыть несколько часов тому назад". Тюки с солью со склада в третьем дворе отправляли по подземному водному каналу, который, должно быть, выходит к реке до или после шлюза. По шарька в рукавах платья леньфаня, там должны быть ключи от той двери. Мажун обыскал выштый халат, висевший на спинке кровати. Оттуда он достал два ключа красивой формы и передал их судье. Судья опять спустился вниз и попробовал открыть замок. Тяжёлая железная дверь распахнулась, и за ней показался залитый лунным светом третий двор храма высшей мудрости. Попрощавшись с мажуном, судья вышел на стылый ночной воздух, и издалека доносились голоса стражников.